Видение огня, так же, как и другие формы и образы, становятся невидимыми. Равным образом рассеиваются представление о каких бы то ни было предметах. Сознание тонет в великой пустоте, двойственность воспринимающего субъекта и воспринимаемого объекта больше не существует. Продолжительность транса обусловлена степенью умственного, и духовного развития науджорпы. Это упражнение, включает пять последних этапов или без них, можно повторять несколько раз в день или в любое время, когда холод дает себя чувствовать, но, собственно, тренировка состоит в утренних упражнениях. Милореспа, прибег к тума, когда в результате снежного обвала оказался пленником в своей пещере в ладши гора Эверест, и был вынужден прожить в ней почти без припасов до весны. Это приключение Милоресты было воспето в знаменитых на Тибете стихах. цитируя отрывок из них в вольном переводе. Когда постыла мне мирская суета, И я на склонах Лачик-Ханг искал уединенье, Тогда земля и небо сговорились, И бурю вестника послали мне. В союз воды и воздуха стихии С грядой мрачных туч вступив, Луну и солнце полонили, На звёзды маленький вихрем налетели, И сдули их с темнейшего неба. В туманный саван звёзды взрослые окутов И снег пошёл тогда и шёл без перерыва. Девять ночей и девять дней Большие хлопья были густы, как клочья шерсти. Они летели вниз, Порхая точно птицы, снежинки мелкие, Словно горох или горчицы зерна спускались, Скатывались и кружились в вихре. Неописуема была беспредельно снежных масс. Вверху снег покрывал ледниковые гребни, Далеко внизу снежный океан затопил лес до макушек деревьев. Снег выбелил черные горы. Мороз выгладил волнистый воды озер, И голубые ручьи скрывались под ледовым покровом. Засыпанные снегом горы и лощины превратились в равнину. Люди в деревнях были как узники в темницах. Домашние животные голодали. Птицы и дикие звери постились. Мыши и крысы хранились в земле под снежной печатью, как клады. В эту пору бедствия снег и зимние вьюга вступили на Белой горе в битву с моей легкой одеждой. Падающий снег таял на мне, превращаясь в ручеек. Ревущий ураган бессильно бился о тонкую ткань платья. облекавшего мое пылающее тело. Здесь воин бился за жизнь, сражаясь со смертью, и, одержав победу, я преподал отшельникам пример, свидетельствующий о великой добродетели Тумо. Милореспа поэтически описывает свои впечатления, но в них... Нет ничего исключительного. Многие тибетские анахаряты зимуют в таких же условиях. Разница заключается в том, что Милореспа был отрезан снегами неожиданно, не имея необходимых запасов провизии и в плохо защищенном месте. Я не настолько безрассудно самонадеянно, чтобы сравнивать свое зимнее дачное платье и житье в нем, в горах Тибета, с подвижничеством отшельников типа Милореспы. Написываемый в его стихах пейзаж мне хорошо знаком.